Элисон Майклс Любовь в объективе Зои Харт — фотограф-фрилансер, которая умеет подбирать лучший ракурс для фото, но не мужчин для любви. Она узнает, что Грант, с которым она год встречалась, женат и все это время ее обманывал. Чтобы отплатить ему за обиду, Зои отправляется к его жене, но сталкивается с... с необычным незнакомцем. Тони Скайлер — частный детектив, который построил бизнес на изменах и слежке. Это шанс для Зои восстановить справедливость и отомстить всем неверным мужчинам. Но главное в этом деле — не потерять веру в настоящую любовь.